После обеда Отвиновский обычно валялся на диване, читал или просматривал старые журналы, но сегодня не мог ни лежать, ни читать. Он то бродил по комнате, натыкаясь на мебель, то выходил в сад, часто доставая часы и очень досадуя, что так медленно тянется время. После сна, по заведенному истори порядку, пили чай с вареньем, а разговоры начинались потом когда недоверчивая Тарасовна, старая и одинокая нянька Андрея Савримовича, жившая в доме на положении члена семьи, убирала со стола. Сегодня Отвиновский ожидал этого с особым нетерпением, говорил легко и интересно, смотрел в глаза, и она не опускала их, а лишь прикрывала ресницами, чуть заметно улыбаясь ему. В этот вечер он говорил о поручике Алексине, о болгарах, стойче-меченом, о его сестре Любче. Ему хотелось, чтобы Оле понравились его друзья, и рассказ его звучал восторженно и увлеченно, и они не сразу расслышали стук во входную дверь. «Пана гостя спрашивают», — крикнула из передней Тарасовна. «В экипаже приехали». Никто ничего не успел сказать, как в комнату... Вошел офицер в сопровождении двух жандармов. Жандармы остались у порога. Офицер отдал честь и шагнул к столу. Прошу прощения за незваный визит, сударыня. Я лишь исполняю долг. Господин Сбигнев от виновской. Атвиновский уже все понял. В последний раз долгим взглядом посмотрел в глубокие. Испуганно раскрывшиеся черные глаза Медленно встал И уже более не заглядывал в них Не видел растерянности, ужаса, отчаяния, слез Которые вдруг переполнили их до краев Что вам угодно Мне приказано арестовать вас И под охраной доставить в Киев Отрудить сдать оружие, и все находящиеся при вас бумаги. «В чем дело, господин офицер?» — встревоженно спросила госпожа Савримович. «Этот господин — друг моего сына и мой гость, и я хотела бы знать, очень сожалею, сударыня, но этот господин — государственный преступник. В чем же меня обвиняют?» Атвиновский спрашивал сейчас не для себя, а для Оли. Я прибыл в Россию. Вполне легально. Мне выдано разрешение и штаба действующей армии. Повторяю, мне приказано лишь арестовать вас. Прошу оружие и бумаги. Оружия у меня нет, а бумаги находятся в Саквояже. Позвольте достать их оттуда. У него было оружие. Заряженный револьвер лежал в саквояже. Трое в комнате. Один, по всей вероятности, с лошадьми, возле экипажа. Четыре выстрела, и он свободен. Он выходил из худших переделок, и с четырьмя неопытными жандармами справился бы без особого труда. «Это ваш саквояж?» — спросил офицер. «Да. Достаньте бумаги сами». «Вещи можете взять с собой!» Этот жандармский офицер был столь молод и наивен, что собственными руками протягивал ему его спасение и свою смерть. Отвиновский открыл саквояж, сунул туда обе руки, нащупал револьвер. Оставалось лишь взвести курок и первый выстрел — Прямо в обтянутую голубым мундиром грудь можно было сделать и не доставая револьвера. Прогремит выстрел, рухнет офицер, жандармы растеряются, и у него будет достаточно времени, чтобы уложить их обоих. А там четыре шага до входной двери, еще выстрел, коляска, добрый конь и темень, пустынные дороги, леса, болото и где-то совсем недалеко Польша, а значит спасение. Оставалось только взвести курок, но он не мог его взвести. Бежат на глазах у женщин, ничего так и не объяснив им и оставив за собой четыре трупа? Нет, нет, такой ценой не стоило покупать свободу. Такое бегство подтверждало, что он преступник, лишало его чести а ею Отвиновский поступиться не мог, и поэтому раньше всех бумаг он выложил на стол заряженный револьвер. Серые, бесшумные, как мыши, фигуры богомолок скапливались во внутреннем дворе соборного холма. Центральный храм Успения Божьей Матери был еще закрыт, и женщины скромно жались к стенам ожидая начала службы, солнца, тепла и света. Сегодня был как бы женский день или, во всяком случае, женское утро. Высокочтимая чудотворная икона Божьей Матери Смоленской особо пеклась о нескладных женских судьбах, спасая от бесплодия, обещая легкие роды, излечивая женские болезни, и поставляя женихов засидевшимся в девках невестам. И потоком шли неудачливые, скорбные, некрасивые, отчаявшиеся, но по-женски упрямо верящие в чудо. «Боженька душу вкладывает, а Матерь Божья — жизнь!» С привычной, приторно-ласковой напевностью говорила аккуратная, Маленькая старушка из породы вечных странниц, кочующих по святым местам. А жизнь днями отмерена, как сосуд каплями. Канул денек, упала капелька, еще денек, еще капелька, а сосуд пуст, помирать пора. И все это капельки на небесах сосчитаны. А людям грешным знать счет их не дадено, только замечено милые вы мои, что там, где у бабы две слезинки, у мужика одна, стало быть и дни наши неравны, у мужиков день капельки равен, а у нашей сестрицы двум капелькам, от того и век бабий короче мужеского. Варя. Тоже в темном и тоже в ожидании стояла поодаль, не прислушиваясь, о чем толкует страница, Но последние слова упали в сметенную душу, как зерна на пахоту, и еще ничего не осознав, не пытаясь даже понять, Варя качнулась и пошла к воротам, все убыстряя и убыстряя шаги. «Две капельки!» Разорванно и бессвязно думала она. Каждый день две капельки. Одни идут и идут, идут и идут, а я теряю капельки свои, и никто мне не поможет. Никто! Никто! Думая так, она пробирала сквозь спешивших к началу богослужения, и прихожанки сторонились, потому что варя шагала энергично и напористо, никого не замечая и не желая замечать. Тот покой, та гармония, которую она так долго искала в сумеречных ликах икон и торжественной тишине церквей, с предельной ясностью представилась ей недостижимой? Нет. Не в ней ее существа была эта гармония, а внутри, в ней самой в равновесии ее личного «я» с той объективной реальностью, которая называется жизнью, и равновесие это могло быть достигнуто только действием, только поступками, а не покорностью, не постом и молитвою. Безграмотная старуха сказала то, что Варя чувствовала каждое утро и каждый вечер, Жизнь уходит по капелькам, тратится на бесплодное боление, на попытки примирения совести и желания, долгой чести, и сколько ни молись, сколько ни размышляй, сколько ни терзай себя».